Глава тридцать шестая. «Ух ты!» – прошептала Скарлетт. «Хорошая речь!» Сердце золы отчаянно колотилось. «Спасибо!» – большую часть написал Кай. Она посмотрела на пустые дома. Несколько человек, которых она заметила раньше, все еще толпились, глядя на купол. Шахтеры и рабочие из заводов должны были вот-вот появиться, но пока улицы оставались пустыми, с купола тоже не доносилось ни звука. И так она сделала первый шаг. Наверное, ей должно быть страшно. Она так долго скрывалась. Ливана все время заставляла ее прятаться. С того самого момента, как увидела на балу содружество. Больше этого не будет. Зола чувствовала, что полна энергии. Она готова. Яна вовсе не выглядела дурой на видео. Она говорила, как королева, как революционерка. Говорила, как человек, уверенный в своих силах. Со стороны центральной площади доносились крики. «Пойдем». Скарлетт пошла вперед. «Посмотрим, что происходит». Зола поспешила за ней. Гвардейцы разгоняли народ, требуя разойтись по домам. Но люди уходили неохотно, постоянно останавливались и оглядывались. Подойдя ближе, Зола и Скарлетт услышали грубые приказы. Гвардейцы, сжимая в руках дубинки, прокладывали себе путь среди толпы. «Расходитесь!» кричал гвардеец. Его лицо, все кроме глаз, было скрыто шлемом и маской. До комендантского часа осталось четыре минуты. Находиться на улице строго запрещено. Золой и Скарлетт нырнули за погрузочную тележку. Жители собирались небольшими группами. Их одежды и волосы покрывала реголитовая пыль. Некоторые закатали рукава, обнажив на предплечье татуировку «РШ-9». Когда гвардейцы приближались, большинство опускали глаза, шарахались от дубинок, но почти никто не уходил. Гвардеец схватил мужчину за руку и толкнул прочь от журчащего фонтана. «Убирайтесь! Не заставляйте докладывать о вашем неповиновении!» Усталые рабочие переглянулись. Толпа начала редеть. Опустив плечи, люди стали расходиться сами, уже без окриков гвардейцев. Зола опешила. Ее сердце сжалось. Они не боролись, не защищали себя. Они все так же боятся своих угнетателей. Она почувствовала разочарование и, споткнувшись, неловко ухватилась за тележку. Может быть, дело в том, что она не была достаточно убедительной? Не смогла объяснить, как важно, чтобы все поднялись как один, сплоченные и решительные. «Это провал?» Скарлетт положила руку ей на плечо. «Это только один сектор», — сказала она. «Не отчаивайся. Мы не знаем, что происходит в других». Она пыталась утешить ее, но Зола видела, что Скарлетт и сама разочарована. Может быть, она права. Неизвестно, что происходит в остальных секторах. Но то, что они видели здесь, не внушало особой уверенности. «Не трогайте меня!» – закричал какой-то мужчина. Зола выглянула из-за тележки. Гвардеец грозно смотрел на худого бледного мужчину. Тот стоял перед гвардейцем, сжимая кулаки. «Я не пойду домой только потому, что якобы обязан соблюдать комендантский час, установленный королевой и ее прихвостнями», — заявил он. «Докладывайте обо мне сколько угодно. Теперь королеве стоит опасаться настоящих бунтарей, а не тех, кто задержался на улице на пару минут». Два других гвардейца перестали разгонять толпу и направились к мужчине. Их руки в перчатках крепче сжали дубинки. Люди остановились, чтобы посмотреть, что будет дальше. На их лицах было любопытство, настороженность и гнев. Первый гвардеец навис над мужчиной. Его голос из-под маски звучал приглушенно, но с явным высокомерием. «Законы защищают людей, и никто не освобожден от их соблюдения. Отправляйся домой, иначе я всем преподам хороший урок на твоем примере. Я могу стать примером и без вашей помощи», – огрызнулся мужчина, глядя на гвардейца, который подходил все ближе – Потом повернулся к людям, которые нерешительно топтались на краю площади. «Вы что, не поняли? Если в других секторах тоже смотрели это видео...» Гвардеец толкнул его, и он упал на колени. Гвардеец поднял дубинку. Зола зажала рот рукой. Она попыталась использовать чары, но была слишком далеко, чтобы остановить расправу. Слишком далеко, чтобы контролировать разум гвардейцев, которые избивали жертву, нанося удары по спине, плечам, голове. Человек упал на бок, закрывая лицо и крича от боли. Зола стиснула зубы и шагнула вперед, но прежде чем она успела заговорить, раздался другой голос. «Стойте!» Сквозь толпу пробиралась какая-то женщина. Один из гвардейцев остановился. «Нет, он застыл». Двое других с удивлением смотрели, как их товарищ замер, замахнувшись дубинкой. Лицо женщины стало сосредоточенным. «Незаконная манипуляция!» Проревел другой гвардеец, схватил женщину и заломил ей руки за спину. Но прежде чем он успел ее связать, из толпы вышел пожилой мужчина. Его спина согнулась под тяжестью лет, которые он провел в шахте. Он поднял руку, и второй гвардеец тоже окаменел. Затем вперед вышел еще один человек. И еще один. На их лицах читалась мрачная решимость. Гвардейцы побросали дубинки и тут же были схвачены толпой. К избитому мужчине, который лежал на земле и стонал от боли, подбежал мальчик. Женщина, которая первой решилась противостоять гвардейцам, гневно крикнула. «Не знаю, была ли та девушка принцессой Селена или нет, но она права. Возможно, это наш единственный шанс, и я вас больше не боюсь». Зола увидела, как гвардеец, разум которого контролировала эта женщина, вытащил из-за пояса нож и приставил себе к горлу. От ужаса ее словно катило ледяной волной. «Нет!» – закричала Зола. Она выбежала вперед, сбросив чары, придававшие ей вид девушке подростка. «Не делайте этого! Не убивайте их!» Зола врезалась в толпу и подняла руки, чтобы ее было лучше видно. Сердце бешено стучало. На нее чуть было не обрушился весь гнев толпы. Измученный тиранией народ жаждал мести. Но постепенно ее начали узнавать, и гнев сменился замешательством. «Я понимаю!» Эти люди – орудия в руках королевы. Они плохо обращались с вами и принесли много горя вам и вашим семьям, но не они ваши враги. Многих гвардейцев силой забрали у родных и близких и заставили служить королеве против их воли. Я ничего не знаю об этих гвардейцах, но если казнить их без суда, не проявив милосердия, это породит еще больше горечи и недоверия». Она встретилась взглядом с женщиной, которая заставила гвардейца держать нож у своего горла. «Не становитесь такими же, как королева. Не убивайте их. Пусть они станут нашими пленниками, пока не решим, что делать дальше. Возможно, они смогут быть нам полезны». Рука с ножом медленно опустилась. Гвардейц смотрел на Золу, а не на женщину. Может быть, он был рад, что она вмешалась. А может быть, его пугала потеря власти». Или он думал о том, как убьет их всех при первой возможности? Зола вдруг подумала, что подобное может происходить во всех секторах, только ее там нет, и она не может остановить убийства. Она хотела, чтобы люди выступили против режима Ливаны, но не предполагала, что ее призыв может стать смертным приговором для тысяч гвардейцев. Она попыталась заглушить чувство вины, говоря себе, что идет война, а войны без потерь не бывают. Но это мало утешило. Она подошла к фонтану и забралась на его край. Брызги воды намочили ей ноги. Вокруг сразу собралась толпа, и все продолжало расти. Люди, которые успели разойтись по домам, теперь возвращались, привлеченные шумом и слухами о восстании. Теперь, когда гвардейцы были захвачены, они воспряли духом. Зола представила себе сотни тысяч, даже миллионы жителей Луны, которые точно так же собирались силами, чтобы выступить за новый режим. Кто-то в толпе крикнул. «Это ловушка! Ливана проверяет нас! Нас всех убьют за это!» Толпа взволнованно загудела. Множество глаз рассматривали Золу, ее одежду, металлическую руку, которую она не пыталась спрятать. Она чувствовала себя так, будто снова оказалась на балу, в самом центре внимания, и, несмотря на смущение, шла вперед, потому что назад пути не было. «Это не ловушка!» Произнесла она довольно громко, так что ее слова прокатились эхом, отдаваясь от заводских стен. «Я не проверка. Я, принцесса Селена, и мое обращение, которое вы только что видели, показали в каждом секторе. Я собираюсь поднять восстание, которое охватит всю Луну, и начну отсюда. Вы со мной?» Она надеялась встретить воодушевление, но повисло неловкое молчание. Старик-шахтер поднял голову. «Но ты же совсем ребенок!» Она возмущенно посмотрела на него, но прежде чем успела ответить, в толпе появилось знакомое лицо. Маха вышла и встала рядом с золой. Несмотря на свой небольшой рост, она держалась так, что в ней чувствовалась храбрость волка. «Вы что, ничего не слышали? Мимо ушей пропустили? Наша королева вернулась. Неужели мы будем трястись от страха и прятаться, упуская единственный шанс изменить нашу жизнь к лучшему?» Старик указал на небо. Одной пламенной речи маловато для революции. Мы не обучены военному делу. У нас нет оружия. И времени на подготовку тоже нет. Чего ты от нас ждешь? Что мы ворвемся в Артемизию с кирками и лопатами? Да нас там попросту перебьют. Не он один так думал. Люди вокруг хмурились и кивали. Да, у нас нет времени. И мы не обучены, сказала Маха. Но мы, как и сказала Селена, возьмем числом и решимостью. «Числом и решимостью. Вы двух шагов не сделаете в Артемизии, как маги перережут вам горло вашими же руками. Они не смогут промыть мозги всем!» — крикнул кто-то в толпе. «Верно», — согласилась Маха. «Вот поэтому мы должны сделать это сейчас, когда все лунатики смогут действовать вместе». «Откуда нам знать, что другие секторы тоже поднимутся?» — спросил старик. «Мы будем рисковать жизнью ради чьих-то фантазий?» «Да!» — крикнула Маха. «Я рискну жизнью ради фантазии. Ливана отобрала у меня двух сыновей, а я не могла ничего сделать, чтобы защитить их. Я не могла противиться, хотя для меня это было хуже смерти. Поэтому сейчас я не упущу такого шанса». Зола видела, что ее слова подействовали. Люди стояли, опустив глаза. Они притягивали к себе детей в пропыленной одежде, пытались заслонить их руками. Лицо старика стало жестким. «Всю жизнь я хотел перемен». Но я знаю, что сделать это не так просто. Ливана, возможно, не отправит своих людей в каждый сектор, если мы взбунтуемся все сразу. Но что ей помешает прекратить поставку продовольствия? Она может заморить нас голодом, чтобы мы подчинились. А наши пайки и так слишком скудны. Вы правы, согласилась Зола. Она может урезать пайки и прекратить поставку продуктов. Но этого не случится, если мы захватим магнитные туннели. «Разве вы не видите? Единственный верный способ объединиться и перестать подчиняться правилам, которые навязала Ливана». Зола увидела в толпе Скарлетт, Ика, Волка и Торна. Торн был в форме гвардейца, но снял шлем и маску. Она надеялась, что его открытая улыбка будет внушать доверие. Их присутствие воодушевило ее. Она попыталась поймать взгляды как можно большего количества граждан. «Не сомневаюсь, что у наших соседей возникли те же опасения, что и у вас. Предлагают отправить гонцов-добровольцев в другие сектора. Мы скажем им, что я действительно здесь, и все, что я говорила в видеообращении, правда. Я войду в Артемизию и провозглашу свое право на трон. И я пойду с вами», — поддержала Золу Маха Кесли. «Я верю, что вы наша настоящая королева. И для меня одного этого достаточно, чтобы быть преданной вам». Но как мать, которая вернули сына, я должна вам гораздо больше. Зола благодарно ей улыбнулась. А Маха улыбнулась в ответ, опустилась на одно колено и склонила голову. Зола напряглась. О, Маха, не надо. Она замолчала, когда все вокруг последовали ее примеру. Как будто рябь пошла по воде, и люди один за другим преклонили колени. Лишь ее друзья оставались стоять, и Зола была им благодарна. Ее страхи начали таять. Она не знала, все ли граждане откликнулись на ее призыв или только часть из них, но то, что она видела сейчас, говорила яснее всяких слов. «Революция началась».